Артюр Рембо Впечатление Один из голубых и мягких вечеров, Стебли колючие и нежный шелк тропинки, И свежесть ранняя на бархате ковров, И ночи первые на волосах росинки. Ни мысли в голове, Ни слова с губ немых, Но сердце любит всех, Всех в мире без изъятья. И сладко в сумерках бродить не голубых, И ночь меня зовет, Как женщина в объятья.